Глава двадцать пятая. Хюльда пришла в себя не сразу. В первые секунды она не могла вспомнить, что произошло, где она находится и с кем. А когда все-таки вспомнила и попыталась открыть глаза, голова чуть не взорвалась от вспышки адской боли. Она где-то лежит. Но где? Над ней было светлое ночное небо. А это что? Земля? Где же она, черт возьми? Хюльда снова закрыла глаза. Боль была нестерпимой. Он ударил ее по голове. Бьяртур. Вновь открыв глаза, Хюльда, к своему ужасу, обнаружила, что лежит в выкопанной под фундамент траншеи на стройплощадке, в той самой долине. Потом она увидела Бьяртура. В руке он держал лопату. Хюльда попыталась вскрикнуть и почувствовала во рту вкус земли и песка, преодолев жуткую сухость в горле, Она прокричала. «Что вы делаете?» Бьяртур улыбался. Его спокойствие производило устрашающее впечатление. «Честно говоря, не ожидал, что вы оклемаетесь», — протянул он. «Можете кричать, сколько влезет. Мы здесь одни. Это участок моего приятеля. Я помогаю ему в строительстве летнего дома». Хюльда попыталась сесть, но у нее ничего не вышло. «Я вас на всякий случай связал!» — сказал Бьяртур и сбросил на Хюльду целую лопату земли. Она инстинктивно зажмурилась, чувствуя, как комки земли падают ей на грудь и лицо. Когда Хюльда, часто моргая, приоткрыла глаза, они наполнились песчинками и мелкими частичками земли и заслезились. «Что вы, черт возьми, делаете?» — закричала она в приступе гнева на мгновение, позабыв о страхе. «Я закапываю вас в траншеи. Под летним домом вас никто не найдет». М «Можно мне... можно мне воды?» «Воды?» — Бьяртур немного подумал и сказал. «Нет, не стоит. Но вы сами виноваты. Вам не следовало приезжать ко мне с разговорами о Кате. Никто не обнаружил связи между Катей, Еленой и мной. Рисковать, как вы понимаете, я не могу». «Вы собираетесь меня убить?» «Я собираюсь вас закопать, и тогда вы наверняка умрете!» У Хюльды бешено заколотилось сердце. Она предприняла отчаянную попытку освободиться, но ей удалось лишь беспомощно дернуться из стороны в сторону. «Не дергайтесь!» «Значит, вы и от Кати избавились этим же способом?» спросила Хюльда. «Но не совсем. Она... она лежит в другом месте. Где?» «Думаю, вас это не касается, хотя вы все равно не сможете никому об этом рассказать. Там, где лежит она, холоднее, чем в вашей траншее». Он улыбнулся. «Она тоже поехала со мной за город, правда, совсем в других обстоятельствах. Я был в нее влюблен, и она это знала. Я думал, что эта поездка станет началом наших отношений. Но она, видимо, считала иначе. И случилось то, что случилось. Хюльда старалась дышать ровно. Если она хочет остаться в живых, нельзя поддаваться панике. Выход из этой кошмарной ситуации обязательно найдется. Нужно только потянуть время, отвлекая его разговорами. «Елену тоже убили вы». произнесла она. Вы долго беседовали с ней по телефону вечером накануне ее смерти. Об этом вы умолчали. Елена обо всем догадалась, сказал Бьяртур. Он собирался сбросить в траншею очередную порцию земли, но застыл с лопатой в руках. Тактика Хюльды сработала. Только бы он продолжал говорить. Она была единственным человеком, кто знал о нашей близкой дружбе с Катей. И все время приставала ко мне с расспросами о том, куда та подевалась. Поначалу я лгал ей, что помог Кате скрыться от властей вдали от Рейкьявика. Тогда Елена стала требовать, чтобы я отвез ее к ней. Как-то вечером она позвонила мне и стала угрожать, что пойдет в полицию. Этого я допустить не мог. И попытался ее переубедить. «Понимаете?» Хюльда кивнула. «В тот же вечер...» Я пригласил ее прокатиться к морю. Причин бояться меня у Елены не было».